Глава 32. Макс включил ноутбук, и я увидел запись с камеры в его кабинете. Он что-то строчил на этом самом ноутбуке с серьезным и деловым лицом. «Зачем тебе вообще камера в кабинете?» — спросил я, пока не понимая, что за кино мы смотрим. «Вот как раз для этого», — ухмыльнулся бывший мент. Дальше тишина нарушилась голосом секретаря через селектор. «Максим Станиславович, к вам Гусаров Дмитрий Олегович. Говорит, что вы его ждете. Я увидел на записи, как напрягся Макс, но к его чести быстро собрался. «Пусть проходит». В кабинет вошел этот тип, вальяжной походкой дойдя до кресла и присаживаясь в него. «Чем могу помочь?» — спросил Макс, сохраняя хладнокровие. — Мы с вами встречались на днях, Максим Станиславович. Помните? С улыбкой твари произнес Гусаров. — Да, в кафе, — ответил спокойно хозяин кабинета. — Так вот, представляете, какая оказия? В этот день я заметил, что мой планшет кто-то подменил. Он замолчал, с улыбкой, смотря на парня. «Вы предполагаете, что я его украл?» Усмехнулся Макс. «Напишите заявление в полицию, если он так важен для вас. Я-то чем могу помочь?» «Да ну, зачем полицию беспокоить по таким пустякам? У меня там ничего важного нет». Я заметил, как напрягся Макс. Это не ускользнуло и от Гусарова. «Удивлены, Максим Станиславович?» Макс улыбнулся. «Конечно нет. Я без понятия, что у вас хранится на планшете. Я вообще не понимаю, к чему этот разговор». «Да просто решил, может, вы в курсе, кто бы это мог сделать. Может, заметили что-то?» Гусаров улыбнулся, став еще больше похож на сволочь. «Вы знаете, мне в этот день вообще катастрофически не везло. Меня же облили вином. Кстати, это была случайно не ваша девушка?» Я увидел, как Макс сжал ручку в руках. Без понятия. Мне она ни о чем таком не говорила. «Хорошая у вас девушка», — продолжал Гусаров. «Красивая, умная». «Вы следите за ее окружением, а то бывают люди, которые плохо влияют. Из-за них потом неприятности случаются». Он посмотрел внимательно на Макса, постукивая пальцами по столу. «Вы мне угрожаете?» — спросил парень, став серьезным, и все же ломая ручку. «Что вы?» — заулыбался Гусаров. «Я никогда никому не угрожаю, просто предупреждаю». У меня все же большой жизненный опыт. У вас хорошо, Максим Станиславович. Фирма своя. Я вашего отца знал, кстати. Девушка-красавица, вся жизнь впереди. Аккуратнее распоряжайтесь вашими ресурсами. Надеюсь, вы правильно поймете мои слова. Гусаров встал, направляясь к выходу. Всего хорошего. Передавайте привет Олесе и подружке ее тоже. «Как она, кстати!» «Я не слежу за подругами своей девушки», — сжав зубы, проговорил Макс. «И вам, Дмитрий Олегович, всего доброго. Ходите аккуратно, сейчас на улице скользко». Гусаров улыбнулся и вышел за дверь. Макс выключил видео, смотря на меня и барабаня пальцами по столу. «Он совсем ничего не боится». Спросил я куда-то в пустоту. Ты же понимаешь, что это видео ни о чем не говорит. Он не угрожает откровенно, но дал понять, что если мы и дальше будем лезть, то крышка всем. Спросил у меня Макс. Вам нужно завязывать, проговорил я сквозь зубы. Я как-нибудь сам разрулю, а вы съездите и отдохните пока. Парень зло уставился на меня. «Ты охренел? Ко мне в офис приходят, откровенно угрожают, а я должен слиться?» Но ну нет, я это так не оставлю». «Что ты предлагаешь?» — спросил я, в душе радуясь, что не ошибся в нем. «Меня беспокоит только наличие девчонок на линии огня», — процедил парень сквозь зубы. «Я Катю завтра отправляю в тай. Я посмотрел на Макса. Давай Олесю с ней». «Доки я сделаю, никто не докопается. У меня там шикарное жилье». Парень помотал головой. «Она не поедет». «Ну, с подругой, может, и поедет?» Спросил я уже менее уверенно. «Понимаешь, Ром, она почти месяц жила в страхе, в заперти. Она больше не будет этого делать. Я присмотрю за ней». Увереннее добавил он. «Он». Не станет же он откровенно вести войну. К тому же с Катей она не перестанет общаться. Это будет выглядеть так, будто Олеся вышла из игры. И я встал и подошел к окну. Из офиса Макса открывался шикарный урбанистический вид. Смог бы я работать, как нормальные люди? Не знаю. Хотя взять Макса, который тоже всю жизнь в полях в ментовской форме. а сейчас так органично вписывается в свой кабинет и костюм. Явно не дешевый, и уж я-то разбираюсь. — Ладно, — покачал я головой, — давай завтра решать. Поговори с Олесей, вдруг она все же захочет поехать. Макс кивнул. Неожиданно раздался голос секретаря. — Клам, Артем Игоревич! — Пусть заходят, — бросил на меня взгляд Макс. «Все в сборе!» — улыбнулся Тёма, заходя в кабинет. «Что тут у вас?» Макс вкратце обрисовал ситуацию без демонстрации видео. Все это время он нервно постукивал по столу пальцами, периодически бросая взгляд на меня. «Вот же тварь!» — Прошипел мент. «Неужели на него правда ничего нет, Ром?» Я отрицательно помотал головой. Я все изучил, от и до. — Слушай, а если мы у него деньги со счетов переведем куда-нибудь? — спросил Макс, вставая с кресла. — Ты же у нас этот? Покосился на Артема парень. На что тут хмыкнул? — Я не этот, Макс! — раздраженно ответил я. — Это жесть, как сложно сделать! К тому же, подозреваю, большая часть денег у него лежит на офшорных счетах. «Да даже если и получится, что нам это даст? Будем шантажировать? Каким образом?» Макс потер голову. «Да, я что-то бред несу». «Вот-вот», — добавил я. «У нас уже был один бредовый гениальный план. И к чему это привело?» Все замолчали. «Ладно, парни. Я уже устал, да и с Катей хотелось побыть. Я поеду». — Завтра встретимся. Будем думать, что делать дальше. — Олесе предложи. — обратился я к Максу. — Что предложить? — спросил Тёма. — Я не могу тебе сказать. Ты меня засадишь. — засмеялся я, хлопая его по плечу, вызвав у всех улыбку. — Ну, хоть небольшая, но встряска.